Глава шестая. К дому Майи Михайловны Невзоровой я подъехал примерно через два часа после ухода маменьки. Хозяйка открыла калитку и произнесла: "Вашу машину можно поставить носом к моему забору, главное, чтобы дорогу не загораживала". После того, как я припарковался, мы медленно пошагали к избе. "У вас очень красиво", сказал я, желая сделать хозяйке приятное. Та сразу обрадовалась: "Спасибо". Много труда сюда вложено. Дом принадлежал моим родителям. Я в нем детство провела. Потом уехала в Москву учиться. Чтобы я в пять утра на занятия не вставала, в электричке не тряслась, папа нашел в столице одну пожилую женщину. Я у нее поселилась, ухаживала за старушкой. Она была лежачая. Веселых лет студенчества у меня не получилось. Я была привязана к ней, но никогда об этом не жалела. В семьдесят лет у нее случился инсульт, и никого не оказалось рядом. Ни мужа, ни детей. После смерти мамы с папой дом мне достался. Хотела его продать, да моя подопечная не разрешила. Да еще свою квартиру мне завещала. Мая Михайловна замолчала, потом осведомилась. «Вы сказали по телефону, что речь пойдет о Веселовой. Что она натворила? Садитесь за стол. Чай будете?» С удовольствием согласился я, хотя терпеть не мог есть и пить в доме, в который впервые пришел. Светлана Игоревна упомянула, что воспитывалась в детдоме, которым вы заведовали. А я узнал, что сейчас у вас свой интернат. Ну, назвать меня крупной бизнес-леди невозможно, усмехнулась хозяйка милого деревенского дома. Приют-волшебница принимает ребят в возрасте от 6 до 11 лет. С теми, кто старше, мне тяжело. Постоянных воспитанников 10, остальные временные, их сейчас 8. Это дети тех, кто работает сменами. Две недели отсутствует дома, потом на две недели возвращается. У меня несколько воспитателей, медсестра, уборщица. Дело маленькое, но оно приносит радость. Доход не особо большой, но его хватает на себя и на барсика с Мурзиком. Много лет тому назад, когда Света уходила, я ей сказала «Ты для меня умерла, но если опять попадешь в плохую ситуацию, можешь обратиться ко мне за помощью. Пожалуйста, не спрашивайте, по какой причине я утопила свою любовь к девочке». Всегда ее жалела, пыталась научить хорошему, но генетика... Майя Михайловна замолчала. «Генетика?» — переспросил я. Что не так с ней, у Веселовой? — Все не так. Коротко ответила хозяйка дома. — Давайте и эту тему не трогать. Что случилось? Светлана Игоревна попросила нас найти ее дочерину. Та убежала из дома, — объяснил я. — Неудивительно. Спокойно отреагировала Невзорова. Предупреждала Свету. Нельзя душить ребенка, превращать его в раба. Конечно, удобно возвращаться в чистый дом, где на плите готовая еда. Хорошо, когда у тебя нет необходимости убирать, стирать, гладить. Многие женщины после рабочего дня впрягаются в телегу семейного счастья. Светлана же полностью взвалила домашние дела сначала на меня, а потом на Иру. Рано или поздно следовало ожидать бунта от девочки. Да, она тихая, умная, отличница, обязательная, аккуратная, любит маму, Но терпение у человека не бесконечно. А мать ее думала только о деньгах. Когда же они появились, Света решила ни в чем себе не отказывать. Раз по пять-семь в год у нее недельный отпуск. Париж, Милан, Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Амстердам. Летала по миру, но никогда не брала с собой дочь. Лгала мне с самым честным видом. Тетя Майя, я опять в командировку отправляюсь. Одно время я ей верила. говорила. «Светусик, сбавь обороты, всех денег не заработать, да и здоровья не купить!» Она смеялась. «Вот достигну уровня, когда в конце месяца в кошельке хоть пара копеек останется, тогда перестану носиться!» Хозяйка покачала головой. Мне ее всегда жалко было. Малышку подбросили ко входу в дом малютки, и чуть ли не на следующий день проблемы дождем полились. Она была агрессивна, никого не слушалась, А как стало постарше, начала драться. Придачу была пироманкой. Знаете, что это такое? Психическое расстройство. Влечение к поджогам и удовольствие от наблюдения за огнем. Отозвался я. Эти люди не испытывают ни страха, ни чувства вины. И именно так. Девочка ухитрялась ночью пробраться в чужую комнату, подпалить кому-нибудь пижаму или одеяло. Спички воровало на кухне. Понятно же, что от такого счастья любой интернат быстро захочет избавиться. Но я твердо решила воспитать из нее хорошего человека. Невзорова скрестила руки на груди, отправилась на консультацию к Марии Голубевой, дочери одной из моих ныне покойных подруг. Она тогда была совсем неизвестным молодым психологом, сейчас Маша один из лучших детских психотерапевтов. Посоветовалась с ней, она сказала. Я консультировала год назад мальчика, тот сумел побороть дурные наклонности, но кое-какие штрихи с ним остались. Неуемное обжорство, желание драться. Парень с собой активно боролся, он знал про кровных родителей, не хотел стать таким, как они. Но Светлана подкидыш. Пока девочка маленькая, ее надо постоянно хвалить, учить доброму, говорить о любви к ней. Да, у ребенка останутся проявления агрессии, но с каждым годом они будут вспыхивать реже, и со временем злоба совсем утихнет. Невзорова подлила в мою чашку чай. Мне удалось вроде достичь успеха. Ко второму классу Света трансформировалась в почти нормальную девочку. Пиромания больше не проявлялась, драться она перестала. Правда, успеваемость была не ахти. Но к концу седьмого класса у Веселовой всего одна тройка в дневнике стояла. Я поняла, что школьница любит шить. Отправила ее в училище. И все шло хорошо. Пока не родилась Сира. Муж сразу ушел от жены, и та в миг превратилась в злую мачуху Золушки. Домой я вернулся к Полднику. Интересно, кто родители Веселовой? Пробормотал Боря послушав сделанную мною запись беседы с Майей Михайловной. «Полагаю, нам об этом не узнать», — ответил я. «Спасибо, что не убили ребенка, а подложили на крыльцо дома малютки. Странно, что перевоплощение послушной и хорошей девочки Иры в противное и непослушное существо случилось мгновенно», — заметил Батлер. «Наверное, устала работать по дому, захотела избавиться от матери, которая ведет себя с ней как...» «Генерал с новобранцем!» Светлана произвела на меня впечатление «Не особо сообразительной дамы, но такие бизнес не поднимают». Вздохнул я и встал. «Куда вы собрались?» — удивился Батлер. «Поеду с Надей в магазин. Папаша у нее жадный, а мамаше, похоже, нет дела до дочери. Или она на одной волне оскаридности с мужем. А я не могу смотреть на одинокую пару Юбка и свитер. Она не согласится на шопинг. Есть идея, усмехнулся я. Надеюсь, сработает.